Глава двадцать седьмая. Да, все ужасно, слишком. Зато я более-менее узнала правду. Ну, подраконила немного драконов. Ну, ну, такое. Не еще хуже. Закинули в другой мир, сказали, чтобы жила там, а я так и крутилась, как белка в колесе, чтобы вообще понять, что делать. Слишком уж все страшно становилось каждым днем, и посещение лабиринта все ближе. После обеда я тут же отпросилась в комнату, сославшись на плохое самочувствие. Ну и правда, ощущала я себя не очень. Хотелось прилечь и отдохнуть. Вот только меня подвязалась проводить мать Лейкутов Ева. Что ж, я была не против. То и дело ловила же ее взгляды на себе во время обеда. Старший Лейкут Дилан сказал, что мне стоило бы прислушаться к советам матери. Все же она лучше знала, как мне себя вести в их доме. Я едва не закатила глаза, но вспомнила, что я леди, и просто кивнула. Мы шли вместе с госпожой Ликут в сторону моей комнаты. Она молчала, я молчала. Просто уже не знала, о чем поговорить с незнакомым мне человеком. К тому же по книге я ее вовсе не помнила. Ее было слишком мало. Да и то она там мелькнула лишь в разговоре Маркуса и Лили. «Я могу к вам войти в комнату?» – спросила она. «Да, конечно» кивнула я. Мы вошли внутрь. Я тут же подхватила на руки Васю, который дожидался меня под дверью, прижала его к себе. Послышался щелчок. Мгновенно страх пробежал по моей спине. Дверь-то она закрыла на замок. Я покосилась на окно. Внутри собрала все свои силы и энергика. Мало ли, как они мне пригодятся сейчас. А то дернула так семью. Немного стыдно было. Совсем немного. Но все зависело от того, что мне собиралась сказать Ева. Она же наоборот стала осматривать мою комнату. Ощущение, что уже искала, какие какие-то пылинки или грязь на идеально чистой мебели. Вы хотели о чем-то поговорить?» Я начала первой. Ева обратила на меня взгляд, ее губы дрогнули, брови опустились. «Как там мой сын Маркус? Я правда хочу знать, мы так давно не виделись». Начала она. Ее руки дрогнули, а я не понимала, она искренне интересовалась или это так, лишь бы поговорить. Но я помнила, как она вздрогнула, когда я вспомнила про Маркуса на обеде. Видимо, ей сейчас искренне интересно узнать о нем, иначе она бы не пошла за мной, ну или не спрашивала бы сейчас о таком, а начала бы говорить, что я себя неподобающе вела. «Все хорошо с ним», — ответила я, — «разводит хаундов, помогая девушкам в беде». Я выдернулась. Не, «Не волнуйтесь, мой сын Дивангин не хотел вас пугать своей настойчивостью, просто так вышло, что наши сыновья не особо сильные драконы. Марку Старшей такое случилось». Она внезапно замолкла и отвела взгляд. «А что именно?» – спросила я. И Ева молчала, поджав губы и растерянно глядя в сторону. «Не смог обратиться». Выдохнула она. Я похлопала ресницами, недоуменно глядя на нее. Помнила, что Маркус говорил, что обращался. Когда-то давно. Или то всего лишь был его сон в детском возрасте. Пока не ясно и непонятно, но я поняла, что есть лучик надежды на то, чтобы узнать правду у его мамы. Разве? Спросила я, он говорил, что смог, когда был ребенком. Я ахнула и еще больше задрожала. Я недоуменно посмотрел на нее. Я же пальцем в небо ткнула. Точнее, я знала, что он обратился в детстве, когда сам сказал. Я просто не ожидала от его матери такой реакции. Слишком неожиданно. «Нет-нет», — она закачала головой. «Он не обращался. Дивангин обратился, как и положено, а Маркус так и не смог. Дивангин поэтому и стал наследником нашего состояния. Просто из-за того, что его дракон недостаточно силен, он выбрал вас в жены. К тому же мы решили помочь вашей семье. Когда-то ваша семья помогла нам». Она затараторила слишком быстро, переводя тему. «Я тут ее о Маркусе хотела спросить, а она вот так ловко, весьма ловко. В чем?» «Были моменты...» Она опять уклончиво ответила. «Кстати, а, кстати, как вы себя чувствуете? Вам яблоки нужны? Просто иногда тоже их ем, чтобы энергию восстанавливать». Она просто мастер общаться на все темы сразу. Я тут вообще с ней запуталась, только инстинктивно прищурилась, глядя на нее. «Нет, благодарю», — покачала головой. «Стараюсь их не есть». «Ну, ничего страшного в них нет». «Можно так сказать, мне посоветовали их не есть», — ответила я. «Он посоветовал!» Она подобралась поближе и прошептала мне. «Нет, не Маркус». Покачала я головой. «Его Величество!» Глаза Евы округлились. «Точно, она же тоже энергика. то я привыкла, что из ближайших мне знакомых энергики Лили и мать Маризы». «Вот как, ну точно, вы же виделись. Но все равно это не так. Яблоки весьма полезны, когда драконы забирают у нас энергию». «Возможно». Я пожала плечами. Ну, мне и так хватает. Вам стоило бы опять начать их есть. Все же свадьба, а там нужно и наследника зачать. Вы с дивангином будете обмениваться, понимаете, чтобы у вас не было проблем. А вот теперь глаза круглились у меня. Ничего себе. А может, они с мужем еще свечку будут держать? Да и вообще, я не собиралась тут никаких наследников заводить с ее сыном. Больно он мне нужен. Так от яблок, наоборот, будет еще больше проблем. Протянула я. «Не будет вам еще в лабиринт идти, там мой сын найдет жемчужину и станет сильнее», — пояснила она. «Вы должны будете есть яблоки по одному в день, это поможет, поверьте. Его величество не совсем понимает, как должны быть и жить энергики. Яблоки же для нас основной источник энергии, так что мой совет начать их вновь есть». Я покачала головой, не собиралась я этого делать. У меня все в порядке, резерв восстановлен, вот только делиться ни с кем таким не хотелось. Это могло вызвать много вопросов. Главное, что я сейчас уяснила, откуда ноги росли в проблемах семьи Ликутов. Собственно, ничего странного, драконы признавали силу, вот и отец семейства всю ставку сделал на нее. Вот только не на старшего, а на младшего, который смог обратиться. А я думала, они просто поссорились. Я вас поняла. Выдавила себя улыбку. «Вот и прекрасно! Тогда вечером вам принесут яблоки, ну и хаунда вашего покормят!» Ева покосилась на Васю, подглядывавшего за ней с кровати. Я кивнула ей, и госпожа Ликут покинула мою комнату. Я же усмехнулась. «Ну да, останусь я тут, вот еще, плевать, сбегу, если надо будет, буду блуждать по городу, спрашиваю каждого, где и что находится. Эх, жаль, что тут нет навигатора. Ну ничего, справимся!» До вечера меня больше никто не трогал и не приходил в комнату, ну, кроме служанки, которая принесла мне поесть. Я же решила весь день лежать на кровати, рядом посапывал Вася. Я пыталась прислушиваться к себе. Все же энергия внутри меня была чем-то необычным для меня. А тут такое. Я же смогла своей силой защитить резерв, и это было очень необычное ощущение, как будто в груди образовалось тепло, не думая, что я так смогу. Еще был вопрос. Почему я не воспринимала силу драконов-ликутов? Маркуса же я воспринимала, в сердце закололо. Стоило мне вспомнить о нем, как я так умудрилась влюбиться в придуманного персонажа. Хотя что тут отвечать? Он оказался настоящим. Реально умеет дубинкой по башке бить. Тепло растекалось по моему телу. У меня не было ощущения, что оно куда-то исчезало, как в первые дни пребывания в этом мире. Сейчас все было так беспокойно и безмятежно, только мысли всякие лезли в голову о том, что будет дальше. Время шло. Я потихоньку начала клевать носом, решила, что раз я буду делать вылазку ночью, то лучше поспать. Очнулась я, когда за окном уже было темно. Я потянулась на кровати, покосилась на стол, где лежали яблоки. Вот прекрасно. Взяла одно и скормила его проснувшемуся Васе. Ха, он аж чуть ли не причмокивал от удовольствия. Такой вкусняшку получил. Я быстро переоделась в платье. Я взяла его на руки. Он аж заурчал от удовольствия. «Тише, маленький!» – прошептала я ему. «Так, вещи мне не нужны». Но потом вспомнила, что мне Маркус оставлял камень, который отгонял сумеречных теней. Быстро нашла его среди своих вещей. Благо, служанки, которые выкладывали их, не заметили и не потеряли. А я с той руганью дома у стеньяков едва не забыла его. Я коснулась ручки двери. Мне показалось, что меня могли запереть. но, ну, видимо, никто от меня ничего такого не ожидал. В коридоре никого не было. Только горели свечки. Причем тоже белым светом. Я даже обрадовалась, что есть свет. Теперь оставалось ни с кем не столкнуться по дороге на свободу. Например, с тем же Дивангином. И мне повезло спуститься вниз без проблем. Ну, почти. Здесь было слишком темно. Даже удивительно, хотя кто ночью будет ходить? Просто мне даже воду принесли на ночь в комнату, так что я сильно сомневалась, что это не специально. Я выдохнула. Ладно, не было выбора. Я сконцентрировала магию на кончиках пальцев. Едва заметные огоньки засветились на них. Я прислушивалась к себе. Вроде все нормально. Рана в резерве не болела. После даже такой легкой магии мне бы потребовалось некоторое время для восстановления. Ну, сейчас плевать. Мне нельзя идти в лабиринт. Мне нельзя выходить замуж за Дивангина. Единственное, что мне можно, пить отвар Ремза и держаться подальше от Маркуса Ликута. Я спустилась еще ниже. С каждым шагом мне казалось, что я слышала шаги позади себя, но меня никто не преследовал. Вася внезапно зарычал, прорезая воздух своим голосом. Он заерзал у меня на руках и остановилась, застыв в самом низу. Вокруг меня темнота, такая густая и плотная, что, казалось, меня накрыли простыней. Даже мои огоньки на пальцах совершенно не помогали. Я мотнула головой. Тут до двери совсем немного. Сделай еще несколько шагов в сторону выхода. Выдохнула, пока не уткнулась прямо в дверь. Тьма закружилась совсем близко. Миг... И я отдернула руку, когда рядом со мной пало нечто темное. Так тут и так было ничего не разглядеть, а тут еще и тьма во тьме клубилась. Я отпрянула от нее, а Вася начал еще яростнее вырываться из моих рук» слышался треск рвущейся ткани. Я увидела огромную прореху на юбке моего платья. Мать вашу! Да это же сумеречная тень! Меня нашли. Сумеречная тень кружилась вокруг меня. Я прижималась к дверному полотну и пыталась нащупать ручку. Под ногами рычал Вася. Как я в этой темноте вообще видела движение, непонятно. Но только на меня кинулись вновь, как я тут же ускользнула в сторону. Вспомнила лихорадочно, что у меня есть камень. Что-то полоснуло по руке. Металлический запах повис в воздухе. По руке начало что Течь. Я достала камень из кармана. Я видела, как клубящаяся тьма вновь накинулась на меня. Яркий свет вспыхнул на моих ладонях. Я увидела нечто черное перед собой, будто на меня кидался человек, у которого не видно лица, но его рука поднята с занесенным над мной мечом. Вздрогнула, а образ тут же исчез. Камень пульсировал светом, разгоняя тьму. Я покосилась в сторону. Фух, вот и ручка двери. Только бы она не была закрыта. Я развернулась к ней, почувствовав острую боль на плече. Все же задела меня сумеречная тень. Еще и платье порвали. Ужас какой. Зато выход наружу был открыт. Интересно, это они меня так решили защищать? «Вася, ко мне!» Позвала своего хаунда. Питомец посмотрел на меня и подкатился поближе. Я подняла его на руки, прижав к себе. Камень спрятала в карман. Вот теперь все. Осталось только добраться прямо к Маркусу Ликуту. Больше мне идти некуда. Я выскользнула на улицу. Холодно. Ветер скользнул поранее, я поморщилась. Надо было ее обработать». Так, ладно, энергики вроде могли себя лечить магией. Я совсем немного погнала энергии по своему телу, стараясь сконцентрироваться на плече, но там всего лишь скользнуло золотистое свечение. И ничего, залечить себя я не могла. Возвращаться обратно я не решалась. Да и ранение неглубокое, задел лишь кожу. Ну его, такую защиту, меня чуть не убили. А вдруг они специально ничего не сделали для моей защиты? Хотя точно такой же отпугиватель сумеречных теней мог быть и в комнате. «Точно. Не додумалась до такого. Ну, уже неважно. Я подошла к воротам, те оказались закрытыми. Вот же. Я посмотрела на них, а потом вспомнила про волшебный ключ. А ведь почти получилось бежать. Ну уж нет, с меня хватит. Я начала призывать всю имеющуюся у меня силу. Постаралась сосредоточиться, направила руку на ворота. Мощный поток энергии сорвался с пальцев, он ударил в ворота, а те с грохотом открылись. Я тяжело задышала». Будто пробежала пять километров на скорости, собрала силами и направилась прочь из поместья. Нужно было спешить, там могли услышать, что ворота открылись.